Глава двадцать третья. Наш человек в астрале. Галя Булкина покидала жилище Потрошилова в сомнениях. На душе было неспокойно. Впервые в жизни, на пути к сердцу и другим органам мужчины, она встретила препятствие. Чуткое сердце уловило присутствие инородного тела. Тело было маленьким, волосатым и постоянно жующим. Соперничество с хомяком ее не смущало. Уверенная в себе девушка твердо знала, что даст сточку вперед любому животному. Но трепет, с которым красавец-принц целовал сопливый нос грызуна, это было омерзительно. Железная дверь подъезда хлопнула, задумчивую медсестру по круглой попке. Галя привычно улыбнулась. — Приветствую вас, о эротическая надежда отечественной медицины! — прозвучало за спиной. Сердце девушки остановилось и мелко завибрировало. И этот голос она узнала кожей, каждым волоском и даже накладными ногтевыми пластинками. Хук, — Хук-хук! Ринги, ринги! Еще один голос. Странные слова. Сердце снова забилось и рвануло вскачь, не разбирая дороги. Кровь прилила к лицу, потом отлила неизвестно куда. — Ты? — Галя резко повернулась. Сквозь дырки в газете на нее смотрели четыре разных по цвету глаза. — Он это, он! — Донеслось из-под дырявой газеты. Восемь ног выпрямились, и газета упала. Коля-Коля сделал несколько утвердительных перемещений из стороны в сторону. «Надо поговорить!» Немного раздосадованный Кнабаух взял девушку под руку. Галя явно тяготела к безмозглому боксеру. На ней можно было смело ставить крест. Со мной? Нет, с ним. Мозг идевательски ткнул пальцем в бывшего спортсмена. Коля Коля заулыбался и провел несколько серий в голову условного противника. Галя невольно залюбовалась мастерством и восхищенно хлопнула ресницами. Отчего Николай сразу удвоил темп? Мозг брезливо наблюдал. как с новой силой разгорается любовь нимфоманки и дебила. Ему быстро надоело. Отойдем на пару слов. Не дожидаясь согласия, Кнабаух потянул Галю за собой. В чем дело? Девушка не ожидала такого грубого отношения, а потому, как опытный человек, сопротивляться не стала. Артур Александрович... Немного попетлял между ярангами на детской площадке и остановился на крайне стойбища. Мимо пробежала собака, запряженная в детские санки. Судя по окрасу и экстерьеру, раньше она была ротвейлером. Правда, упряжь и ветки кустарника, имитирующие рога, несколько затрудняли опознание. Мозг проводил ее равнодушным взглядом. — Где ты была? — начал он без обиняков. — А ты что, муж мне, чтобы спрашивать? Тем же тоном ответила Галя. — Слушай, ты жертва полового экстремизма, мне некогда. Видишь, там твой избранник в бой с тенью ведет. Так вот, я сегодня вечером... — Крысомора ему в баланду насыплю, он отдыхать три дня будет. — Так где ты была? — В тринадцатой квартире. Галя заплакала крупными слезами с элементами туши. — Ну, как хочешь. Мозг развернулся и сделал шаг. — У Алика была, у Алика. Галя затараторила безумолку. Ну, выпили то да все, хорошие ребята, веселые. Все бы хорошо, если бы не хомяк. Стоп, стоп, взял сначала. У какого Алика? Сказал мент. Фамилия потрошилов. Я, правда, не поверила. Почему? А такое разве бывает? Тоже верно. Мозг подивился житейской мудрости медсестры. «А при чем здесь хомяк?» «Так я же говорю, мы его день рождения отмечали». «Кого?» «Доктора Ватсона». «Так там их трое?» «Да нет, так его хомяка зовут. Ему пять лет вчера стухнула. Такая тварь!» Галя еще долго рассказывала, как Альберт стелил Ватсону на ночь постель и чистил ему зубы. как хомяк, тут же нагадил на чистое, и все пришлось перестилать. Как посреди ночи, в самый ответственный момент, Ватсон завыл, как собака Баскера вели. Галя уточнила, что по ее мнению он сделал это специально. Но Кнобаух ее уже не слушал. У него рождался план. Девушку отпустили с миром. Она устала и, пожалуй, впервые в жизни хотела только есть и спать, причем одна. Коля-Коля сделал ей вслед несколько выпадов, на опережение и затих. В его глазах ни с того ни с сего вдруг появилось что-то нормальное, но быстро исчезло, а вот Кнабаух, напротив, был весел и энергичен. «Ну что?» «Неразумные братья по разуму! На свободу с нечистой совестью!» Он хлопнул в ладоши и потер их друг о друга. «Предлагаю всем вернуться в скромную обитель нашего друга чернокнижника и обсудить накопившиеся проблемы». Довольный Чегевара плюнул в кусты, где провел всю ночь и почти весь день, Коля-Коля равнодушно отработал корпусом. Рыжов злобно скрутил в карманах две огромные фиги и направил их силу в самое сердце обидчика. По всей вероятности, один из пальцев загнулся неправильно. Поток магической энергии ударился о мозга и вернулся назад в неизмененном виде. А вас, Игорь Николаевич, Конобаух дружески похлопал экстрасенса по плечу. Я попрошу остаться. Хотя, конечно, если вы против, мы попросим подежурить борца за свободу. Рыжов посмотрел на Чегевару. Тот тоже сделал из пальцев какую-то фигуру, в целом напоминающую кулак. Смысл замысловатый, Каблограммы Игорь Николаевич понял сразу и кивнул. — Ну вот и хорошо, я почему-то так и думал. Странная компания двинулась на выход со двора под дикий лай якутской собаки-оленя. Рыжов боялся шефа. Тот не имел ауры, зато имел привычку строго карать за непослушание. При малейшей провинности можно было запросто схлопотать по харизме. Игорь Николаевич остался один на один с чувством ответственности. С ней ему было непривычно и неуютно. Так постоянно случается почти со всеми. Но задание нужно было выполнить любой ценой, причем хотелось, чтобы маленькой. Следить за капитаном милиции... Не спуская глаз, он собирался на биоэнергетическом уровне и очень издалека. И, разумеется, чтобы не провалить операцию. Экстрасенс проводил компанию, направляющуюся в его собственную квартиру тоскливым взглядом. Почему судьба в лице мозга выбрала филеры именно его, было непонятно и обидно. Потому что холодно? Таким небавьим летом лучше сидеть в теплой ванне со стаканом. Можно даже пустым. А по улице мог походить и Чегевара, После запалерия не замерз бы. Игорь Николаевич недобро дунул в спины уходящим, стараясь попасть вслед на набауха. Как положено, крест-накрест. Чтобы у шефа не было удачи. Мстительно улыбнувшись после ритуала, он прокрался во двор. Ему хотелось найти место потеплее. С его экстрасенсорными способностями совершенно не обязательно было пялиться на дверь подъезда. Достаточно настроить мириан энергии Чи на точку переплетения биотоков. После этого можно спокойно ждать пока жертва не потревожит хитроумную паутину».